Глава 12. Герасим, Титов сын. Приезд митрополита прошел как в тумане, так задергали с процедурой торжественной встречи, что под конец начал на ближников попросту рычать. Памятая, что может выкинуть Васенька, они предпочли решать своим умом. Да и что там особенного вырешишь? Ну, благовест со всех церквей. Ну, народ собрался сам, не по разнарядке и, похоже, весь. Во всяком случае, за Москву ручаюсь, а еще куча народа привалила из ближних и дальних городов и деревень. Примерно от хвилий по обе стороны дороги встала непрерывная толпа, снимавшая шапки и падавшая на колени под благословение при виде приближающегося митрополитчего воска. Герасим даже несколько раз останавливал поезд у Дорогомилова, у Бережковской слободы, у Сетуньской переправы, у церкви Преображения, что на песках, чтобы выйти и перекрестить встречающих. Дальше пошло веселее, через Споль и Арбат, через Ваганьково и Троицкие ворота, и вот пришла наша очередь подходить под благословение. Толпа князей и боя, одетая в лучшее, щеголяла дорогими мехами и крытыми чуть ли не парчой шубами. Но точно так же варились на колени, не жалея дорогущей сряды. В этом живописном круговороте, звони колоколов, оре глоток и осмотрел на небольшую фигурку Герасима, исполненного радости. Еще бы, на родину приехал после стольких-то лет. Титов сын, болванов внук, тут на болвановке и вырос. Кремль прибрали лучше некуда, даже вечный лошадиный навоз сумели сгрести на задворке, а совсем уж непотребную грязь присыпать соломой. Надо запомнить и впредь задачи на уборку ставить, чтоб чисто, как при митрополичьем приезде было. Еще б снежок выпал, но нет, обошлись лежащим уже две недели. Сам же Киргерасим вылез наконец из воска и проследовал сразу в Успенский собор, где епископ Иона тут же начал благодарственный молебен. Собственно, дорога из Смоленска вполне безопасна, если не считать того, что вокруг XV век. И зверья дико полно, и людей лихих. Нет, лесные тати на митрополичий поезд не позарятся, уж больно охрана сильна, А вот от верховских князей вполне можно такой фортель ожидать. Не ограбить, упаси бог, а пригласить в гость без возможности отказаться. До обстоятельного разговора с владыкой дело дошло лишь на третий день, когда Герасим малость обустроился, принял первые доклады от своих слуг и посельских и даже успел лично проверить житницы и пересчитать серебро. Епископ и он одержал в хозяйство твердо, и все сошлось, кроме нескольких владений. Обычное дело, стоит хозяйской воле ослабнуть, как соседи залезают то с потравою, то с поборами, а то и отжимают кусок целиком. Да и посельские без твердого пригляда начинают блудить и больше думать о своей мошне, нежели о владычной не говоря уж о том, что и я к этому руку приложил, и теперь изо всех сил изображал сочувствие. Герасим, наконец, спокойно сидел на резном креслице, но после всей суматохи был похож на встопорщенную птичку, маленький, сухонькой, с острой бородкой и без капли той дородности, которую в раскормленных попах моего времени почитали за солидность. Даже подрясник и однорядка у него серенькие, как у воробушка, и всего-то митрополичьего посох, перстень и шитая жемчугом скуфейка. А так практически близнец Зиновия, троицкого игумена. Я подошел под благословение, поцеловал протянутую руку и, повинуясь ее жесту, сел за стол с накрытой трапезой. Ради постного дня подавали рыбу и грибы, с коями и приготовили полдесятка разных блюд. От каши до целиком запеченной стерляди. Герасим ел медленно, отдавая должное искусству митрополичьей поварни, изредка рассматривая меня неожиданно твердым взглядом серых глаз. — Слышал о затеянной тобой школе, сыне. И о том, чему хочешь учить, тоже слышал. Дело богу богоугодное, но где наставников найти, мнешь? Даже в клире образованных людей не достает. Вот и надо учить как можно больше. А наставников чаю найти в Царграде, да выучить там тех отроков, что Никула повез. В пандидактерионе Вряд ли. Почему? Даже 15 лет тому назад в Константинополе вся убедил, что грекам не до школы, слишком их турки прижали. Оно не того паче. Да, Византия, похоже, доживает последние годы. Это еще повезло, что 30 лет назад Тимур-хромец разгромил боезида молниеносного. А то бы греческая империя кончилась еще до меня. И даже за серебро не восходят, Киргерасим. За золото, сыне, серебро у них не в цене. За деньги они на многое пойдут, да будет ли с того толк? Как же быть? Сербы да болгары, множество наших братьев по вере под властью нечестивых огорян стенают и свою родину покинуть готовы. Знаете, таких отчи? Митрополит улыбнулся, собрав морщины вокруг глаз. Он же не стар. Сколько ему? 50 55? Знаю, и уже им отписал, как только с Никулой Хартофилаксом перемолвился. Я только раскрыл рот, но Герасим опередил: Никулу при себе оставлю, ежели с Божьей помощью вернется. В дорогу ему от себя письмо дал. В Царьграде люди есть, кто поможет. Спаси Бог! Дела Византийские закономерно привели нас к возможной унии, а от нее к состоянию дел в Западной церкви, и тут митрополит выдал целую полит информацию. Во-первых, католики все никак не могли преодолеть западную схизму, когда у них случалось по два-три папы и антипапы одновременно. Причем бардак творился такой, что два последовательных антипапы даже носили одинаковое имя и номер, а папу Иоанна 23 с целью низложения обвинили во всех возможных грехах — отравлении, симонии, растлении, пиратстве, что не помешало назначить его епископом после отречения. Во-вторых, Уже 15 лет всей католической Европе давали прикурить гуситы, чешское религиозное движение. Причем, судя по размаху и успехам, это был непривычный мне тихий народец, а вполне еще буйные славяне. Во всяком случае, лупили они всех окружающих, включая пять организованных против них крестовых походов. А началось все со скромного каноника Яна Гуса. — слава богу, хоть одно имя, которое я помнил из школьного курса истории — и неприятие католической иерархии. Причем разброс в вопросах веры среди гуситов был весьма широк, от легкой модификации католицизма до его решительного отрицания. Радикалов удалось малость придушить, особенно после смерти вождя гуситов Яна Жишки. «Ура! Второе имя!» Но от этой встряски западная церковь отнюдь не оправилась. Что характерно, католическая Польша играла в основном на стороне антикатолических гуситов. Просто потому, что они мордовали немцев, врагов Польши. В-третьих, продолжалась знатная рубилова на тему «Кто главнее, собор или папа?» Я вот что-то соборов у католиков не упомню. Значит, папы-сабарян таки задавят и будут править самодержавно, позволяя себе любые фокусы вроде деления мира между Испанией и Португалией. Ну, пока не напорются на Мартина Лютера и реформацию. Ольга у меня, любительница сериалов, смотрела про Борджа. Вот примерно те годы гуситы цветочками покажутся. В-четвертых, подыстошные вопли «Спасить помогите!» исходящие из Царьграда. Латинине вознамерились прибрать под себя православных, и сейчас широко обсуждали унию, которая сможет преодолеть великую схизму. Раскол 1054 года, когда папа и патриарх взаимно предали друг друга анафеме. Причем последние 400 лет обе стороны считали унию возможной, но заметно не совпадали в подходе к земельному вопросу кто кого в землю закопает. То бишь папа полагал, что главный он, а патриарх, напротив, считал себя главнее всех. Но тут приперли с востока турки, и пришлось императорам Византии идти к Латенинам на поклон. И в последние годы идет активнейшая переписка, то есть в размере большем, чем два отправления в год, между Папским престолом, Константинополем и Вильна с Варшавой. Именно там, где встанет речь Посполита, сейчас главное поле столкновения православных и католиков. Царь град, того и гляди подпишется, там сильная партия за унию. И если это же течение возобладает в Литве, то княжество московское останется в одиночестве. И что-то мне подсказывает, что Тверь и Новгород откачуют к Латининам. Вот от того и пишут папа Евгений Егайли, Сигизмунду и Свидригайла, Они ему в ответ, даже мне понтифик отписал, но так, для проформы. И хвастался за раз такая, что учредил в Риме университет. Мы слюсы не, а Люсыни у ней предадимся, то душу потеряем. Вот два десять лет назад во славу Витовтову собор русских епископов на Киевскую митрополию Григория цамвлака поставил. Мнилось, то будет облегчение православным в Литве и Польше. Но латинине как гнули свое, так и продолжали. И далее будут гнуть. Все так, патриарх за унию, потому что его давят палеологии в надежде, что Европа спасет их от турок. Но латинине себе на уме прийти и разграбить царь они могут, а вот спасти его за бесплатно нет тушки. Да и зачем нам уния, ради включения митрополитов в кардинальскую банду красных шапок? Так примут же, чтоб потом сожрать, серые волки они такие, чужие мы для них, и потому корм. Так, отче, они силу свою чуют, и тех, кто слабее, слушать не станут. Так, сыне. А князья русские о княжении великом воюются и секутся. И на Москве, и в Литве. Уже нет. С Юрием мы мирны, с Шемякой в братстве. Василий же бога прогневал и убит на рате. Митрополит покивал, не спуская с меня внимательных глаз. Похоже, он тоже считает унию чисто политическим проектом. Ценой подчинения папе получить помощь против турок и кочевников. Да только что-то я не помню, чтобы Европа бросилась спасать единоверцев. Она сама от турок отбивалась, пока Россия не помножила оттаманскую порту, если не на ноль, то на малую величину. Так что православные нужны не для того, чтобы защитить, а чтобы бросить в огонь и тем самым закрыться самим. А вообще в Европе сейчас весело. Гуситый, Столетняя война, еще Базельский собор в разгаре. Конгресс, немцы какие-то, с ума сойти можно. И ведь зуб даю, все вопросы веры только для прикрытия. Суть же, кто кому десятину платить будет. Я так слегка прикинул. Даже при нынешней плотности населения это колоссальный бизнес. Вот и мы до материального добрались, до вотчин, Многие кусок владычного добра ухватили и уж привыкли считать своим. Отрывать придется как бы не с кровью. Потому решили устроить показательную порку и начать не с мелочевки какой, а с самого Юрия Патрикеева. Его владения в Киове соседствовали через лес с зажиточной деревней Шолохова, что входило в митрополичью Силецкую волость. При такой близости грех же не наложить лапу на временно бесхозное владение церкви. Вот и прибрал ее Юрий Патрикеевич с тихой сапой и, мало того, дал в держание сыну боярскому Ивану Парфентьеву, о чем митрополичьи послужильцы многократно доносили Ионе, но тот пока предпочел не ссориться с влиятельным боярином сам, а подождать митрополита». Послал я введенного своего, дьяка Якова Кожухова, все дозрите и опытать истинно, а затем в Дмитрове сожидать. Мы же к святой Троице поедем. Да, Кир Герасиму не терпится изъять обратно свое владение. Но для вида мы поехали на богомолье. Заодно узнал, что там с подготовкой к Севу на моих делянках. А уж оттуда. Сделали крюк. Не сказать, что прям татарский налет, но слуги метрополичии «Лысок» и «Черт», чье прозвище у меня никак не складывалось с его статусом, действовали решительно и резко. Патрикеевских и тем более парфентьевских слуг вышвыривали на мороз в буквальном смысле. Над Шолоховой стоял ор, рев скотины, матюки и летал непременный пух из разодранной перины. В нее вцепилась наезжая ключница, так их и выволокли во двор. Чуть в сторонке за погромом наблюдали митрополит, я и дьяк Кожухов, бубнивший на ухо Герасиму. Деревню отчинный себе освоил, с хлебом и сеном и совсем. вдержание В держание Парфентьеву дал он и Ивашка, похвалялся, что взял по старине и по песцовым книгам. «О, а вот и кавалерия из-за холмов! Похоже, сам сын боярский пожаловал, да не один, а с двумя боевыми слугами!» «Ты кто таков?» — взревел сын Парфентьев и, не слезая с седла, врезал татарской плеткой, да так, что черт не успел толком прикрыться. «Пошел отсюда!» ва! Сражение при Шолохове немедленно получило иное направление. Теперь уже Парфентьевские гнали и били митрополичьих, и пришла пора вмешаться. Возничий тронул вперед, и вскоре кибитка въехала в самую середину замятни, на утоптанной широкой площадке, где сходились две поперечные улочки. Явление владыки никакого эффекта не произвело. В своей серой дорожной среде Герасим был почти неотличим от Диака, Только внимательный глаз мог бы заметить разницу. Да кто там будет всматриваться, когда такое дело? Пришлось и мне влезать во главе своих рынд. Два десятка оружных и одоспешенных всадников появились в самое время. Лысок уже схватился за саблю, следом выдернул свою портфентьев. И у меня аж сердце, не дай бог, из за сраной деревеньки зарубят в суматохе митрополита. Владычные послужильцы отступили к воску, а Парфентьев и Присны с недоумением оглядели явление более грозной силой. Боевой раж понемногу спадал, приходило узнавание, весь ужас содеянного, избивал митрополитчих слуг на глазах самого владыки и великого князя. Понемногу дошел до сына боярского. Ивашка рухнул на колени в истоптанный до земли снег. Батьк, прости, черт попутал! Следом повалились и его холопы. крайнему, черт, зажимавший ладонью кровившее лицо, успел врезать носком сапога под ребра, прежде чем его остановил дьяк. Кое-как привели в порядок деревню, переночевали, пол митрополит промыло перевязал черту след от плети чистой трепицей, И поехали мы на Москву, обговаривая, что сделать с Патрикеевым. Взыскать на нем все протори серебром за все годы или выдать митрополиту головой. Сошлись на первом. Незачем уважаемого человека позорить. На радостях Герасим обещал мне отдать своего писаря, Феофана Григорьева, в начальнике над школой, но не сразу. Сперва он должен съездить в Новгород и уговорить нареченного архиепископа Ефимия приехать в Москву на поставление. Вот тоже красавцы. Четыре года как епископ у них в статусе исполняющий обязанности, но ехать к митрополиту не желает. Типа подчинение Москве, а мы сами себе на уме. Чую, хлебну я еще горюшка свечевым городом. В селе Вильяминово, которое уже частенько именовали и Владыкина, мы расстались. Я повернул в Леонова, где на берегу Яузы стояла еще одна моя гордость — мыльный двор. Возникновением его я, как ни странно, целиком и полностью обязан моей любовнице Ольге. Время от времени ее обуревала жажда деятельности и желание вести свое дело в основном после общения с подругами, вступившими во владение очередным бизнесом. Все их стартапы жили по одному и тому же сценарию. Подруга разводила своего папика на покупку или вложение. Проект после денежных вливаний резко стартовал. Новоиспеченная хозяйка немедленно растрезвонивала всем вокруг, но потом понемногу загибался, загибался и терялся в забвении. В худшем случае такой бизнес уносил в могилу все вложенные бабки, а в лучшем его продавали за бесценок. Просто потому что делом надо заниматься системно и регулярно, а не налетами в стиле чайка-менеджмента. Меня Ольга сумела последовательно растрясти на салон красоты, закрыт после полугода, по моему требованию, и немедленно продан, отчего потери составляли только 30% от вложенных. На дамское кафе! Закрыто после четырех месяцев, когда поток подружек окончательно иссяк и перенаправился в другие модные места. И на мыловарню. Подобные поветрия время от времени охватывали не только патрики, но и весь наш средний класс — ремесленное мыло, крафтовое пиво, эко-сыроварня А дальше, как говорил Вильямна Шекспир, «Начинание вознесшейся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия». Короче, выживали единицы. Естественно, Ольгина маловарня, будучи лишь забавой присыщенной дамочки, тоже сдохла. Но за пару-тройку месяцев ее существования мне проклевали мозг технологическим процессом, и детали неизбежно в голове засели. Поглядев, как тут моются золой и щелоком, я вспомнил знакомые слова и определил Леоновского ключника в старшего на мыльной поварне с котлом мыльным и со всею поряднею. Первые опыты варки Паташа с салом дали некую жидкую субстанцию, не сильно ароматную и слаб похожую на мои надежды. Но мылился наш первый продукт неплохо, и я велел продолжать опыты. Стоило открыть дверь, как оттуда шибанула паром и запахом хозяйственного мыла. А потом навстречу мне из клубов пара бросился мужик с бешеными глазами и криком «Ах ты, ядрит твою!». Я только успел отшагнуть в сторону. Волк уже взнес саблю, но мужик подскочил к ближайшему сугробу, сунул в него обе руки и блаженно застонал, не обращая внимания на опешивших зрителей. Следом за ним вывалился ключник молчан, но ругательство застряли у него во рту. Увидев меня, он ухватился за шиворот мужика, и оба бухнулись мне в ноги. Прости, княж недаумка Лобадырова. Что случилось-то? Рук щелка мажок, побег в снег, совать. Волк с ворчанием вложил саблю в ножные, и мы проследовали в амбар, так сказать, готовой продукции. «Вот, княже, с душистым маслом сварили и на противне высушили». Довольный ключник показывал нарезанной ниткой на кубики желтоватое вещество. Я покрутил их в руках, поднес к носу, запах уже приемлемый, но консистенция мягковато. «А мы пытаемся сделать твердое туалетное мыло». Оно хорошо получается при использовании оливкового масла, но вот беда, не растут у нас масличные деревья. А если покупать греческий елей, то себестоимость подскочит до небес. А мне нужен продукт дешевый и добротный, чтобы выгодно и не стыдно торговать. Мыло типа хозяйственного у нас получилось почти сразу, после восьмой, что ли, попытки. Сварили мыльный клей, охладили, высушили, нарезали, вуаля! Моет хорошо, пенится неплохо, только руки разъедает. Прачкам приказано юзать его в корытах с толокушками. Впрочем, сразу это некоторое преувеличение. Для начала мы помучились золой, прежде чем методом проб и ошибок выяснили, что дерево нужно жечь лиственное, а никак не хвойное. — Вот пробы разных вар, княже, — вел меня по мыльному амбару ключник. Но все через три-четыре месяца прогоркают. Плохо. С нашей скоростью торговли такой срок означает неизбежную порчу продукта до того, как оно дойдет до покупателя, или того хуже, сразу после того, как попадет к нему. Пробуй, по-разному пробуй. — Княже, позволь я сына Иванка, к всему приставлю, — поклонился ключник. Времени не достает за селом и мыльным двором смотреть. А сынок бойкий, пытливый, ему в охотку. Сколько лет? Ключник задумался, возвел очи горе и принялся считать, шевеля губами и пальцами. «Э, — Как отец наш Епифани Премудрый у троицы отдал Богу душу, так сынок и родился. То есть 13-14 лет. Зови! После некоторой суеты явился кандидат, отбил поясной поклон и спокойно встал о шую отца. Обычный такой светловолосый паренек, глаза умные, при виде великого князя не дергается. — Добро, только помни паря, щелок он опасный, не дай бог вдохнешь много или обольешься. Ежели чуешь, что не убережешь себя, лучше не делай, отложи, мыл подождет. А вот другого мыловара мне сыскать трудно будет, сохрани себя. Читать писать умеешь? Нет. «Поп в церкви грамоте разумеет?» — перевел я взгляд на отца. «Разумеет? Тогда пусть по слову моему выучит отрока. И пробуйте, пробуйте все время, мяту добавьте, или там цветочки какие. Вдруг душистое выйдет, или цветом красивая» старщина прости, Господи. Обрывки знаний и метод тыка. Вот, к примеру, я помню, что при варке мыла образуется глицерин. А как его определить, как выделить, не ведаю. Или что в мыло можно добавлять вазелин. Но где я его возьму, если тут и название такого еще лет 300 не узнают? Химии нет даже в зачаточном виде. Вот на этого паренька надежда, что выучится и опыты все перепишут. Будет с чего грядущим Ломоносовым начинать. Другая надежда у меня на Константинополь. В здешних книгах поминается греческое мыло, и даже что для него используется некая египетская соль. Так что Никуле приказано поискать византийских рецептов и образцы сырья. «Но главное — добиться дешевизны производства. В конце концов, можно ведь и жидкое мыло продавать в бочках. Торгуют же дегтем!» «Спробуй вот что», — развернулся я уже в дверях. «Добавь в клей малость дегтя. А вот и выйдет у нас дигтярное мыло. Или еще какое на основе душистых масел. Какие там Ольга Юзала, апельсиновые и прочие цитрусовые отпадают?» Миндальное и виноградное тоже. Чёрт, вот же занесло, ни хрена нет. Хотя именно хрен как раз и есть. Хреновое мыло. Отличный бренд мотива. Не может быть, чтобы никаких масел тут не водилось. Есть же ароматные растения. Душица, твин, чебрец. Надо попробовать. И делать экспортный товар, без него идти к купцам с проектом компании бессмысленно. На одном дёгте не выехать.